стелочка «Передай спицы!» Позвала Сицилия димартинус «Держи, мама!» Передала синеволосый инструмент для вязания. Стелла так выросла, настоящая красавица! Улыбнулась пышногрудая дама в платье нежной зеленой расцветки. «Вы уже выбрали жениха?» отпила из фарфоровой кружки чай вторая аристократка, что была поменьше и ростом, и в размерах груди. Ей было за сорок, крючковатый нос и неестественно большие карие глаза. Точно как у кошки. Сицилия перевела теплый взгляд на дочь. Конечно, она уже задумывалась об устройстве брака. Поступали и предложения. Но идеальная во всех аспектах Стелла в этом плане проявляла капризность и отшивала всех женихов. Старший сын Дариуса, Илай, был одним из тех, кому синеволосое отказало. Дариус не стал развивать конфликт на этой почве. Ведь тогда Рот Мартинус, будучи нейтральным, примкнул бы к Ванштейнам. а это была бы катастрофа ведь после подтянулись бы и другие семьи союзники мартинус что вместе являлись немалой силой в стенах нефердорса поэтому ни ленэнделл ни дариус не могли легко с ней совладать тетя виола мне пока рановато скромно отозвалась стелла занимаясь вышивкой ой ой тетя чуть обидела сорокалетняя коккетка называй меня виола я же говорила голубушка как скажешь виола слушно исправилась с синеволосой, вызвав тем самым теплые улыбки зрелых женщин. — Какая ты все-таки милашка! Стелле нужно закончить академию! — не отвлекалась от вязания Сицилия. — А после уже и решим. — стелочка а в академии никого не присмотрела из наследников? — задала вопрос уже пышногрудая. — В белом рассвете учатся столько красавчиков? — Мира! — прищурилась Виола. — А что? — улыбнулась та искренне. Мне как раз нужен молодой фаворит. Стюрт уже не тот. Да мы засмеялись. Стелла после хмыкнула. Может быть, мне и правда присмотреть кого-то. Женщины переглянулись. Стелочка, кажется, Сицилия была обрадована таким решением дочери. Но не здесь, мам. Может, в хоросе? Приложила она палец к губам в размышлении. Тяжело будет, деточка. Столица на балах сплошная грязь, и придворные войны за стоищих аристократов. ответила пышногрудое сознанием дела. «А что насчет короля?» улыбнулась девчонка. Дамы улыбнулись в ответ, поняв по интонации синеволосой, что это всего лишь шутка. «Мам, а может, я лучше заведу себе зверушку?» взялась Стелла снова за вышивку. «Хочешь питомца? Отец подберет лучшего ездового. Я не оскокуне. Как насчет ручного зверька?» соструила она щенячьи глазки. Умилились все. а уж Сицилия и вовсе. Если ты так хочешь, завтра сходим на рынок. Я могла бы сходить с лилиан сегодня. Знаю, что вечером мы принимаем торбенсов. Не хочу тебя отвлекать. Какая заботливая девочка!» — умилилась Виола. «Ладно — Ладно, — сдалась Сицилия. — Только не задерживайся. Отец хотел, чтобы ты появилась на ужине. Снова хочет познакомить меня с одним из отпрысков? Старший торбинс довольно красив и силен. Ходят слухи. что через полгода он приобретет ранг мастера, а глава рода передаст ему один из рудников на северной гряде. Как быстро растут детки! Удивилась Пышногрудая, что старший наследник Торбенсов вырос настолько, чтобы вести дела семьи. «Хорошо, мама, я буду на ужине», кивнула Стелла, решив ответить услугой на услугу, и принялась собираться на рыночную площадь.